Скалистые бухты у Эгейского моря Луна, остающаяся все время в зените Сирены лежат вокруг на утесах, играют на флейтах и поют Если прежде в полнолуние фессалийские колдуньи Для своей преступной цели призывать тебя умели То теперь с небесной арки тихая ночью свет свой яркий Лей спокойно месяц полный на трепещущие волны В блеск и струй лучом играя, кротким светом озаряя Весь поднявшийся из вод веселящийся народ. «Мы служить тебе желаем и моления высылаем. Будь к нам милости полна, о красавица луна!» Ниреиды и тритоны в виде морских чудищ. Громче песни распевайте, всюду в море вызывайте Из глубин народ морской. Мы от бурь на дно укрылись, ныне же вышли, покорились звуком чудной песни той, и в порыве восхищения мы надели украшения, диадемы, перлы, злато и запястья, все богато. То подарки нам от вас, в бездну моря эти дива духи нашего залива, ваш увлек волшебный глаз. Сирены «Рыбы ходят в синем море, наслаждаясь на просторе, жизнью сладостной своей. Вы решили нарядиться? Мы ж хотели б убедиться в том, что рыб вы поважней». Нереиды и Тритоны. Прежде чем пристать пред вами, это поняли мы сами. Братья, и сестры, в путь скорей. Раз лишь нам проплыть довольно, чтоб сознали все невольно в том, что рыб вы поважней. Сирены. Вмиг все они исчезли, всей толпою умчались к самофраке и стрелою. Попутный ветер дует им туда. Зачем? Тот остров занят был всегда кабирами, чудесными богами. Себя те боги производят сами, самих себя, не зная никогда. Вышине, светла, ясна, стой, чудесная луна. Пусть продлится ночи тень, не приходит яркий день. Фалес на берегу Гомункулу Пойти к Нерею, друг мой, надо нам, отсюда близко до его пещеры. Одно лишь худо, страшно, он упрям, брюзгая ворчливый и суров без меры. Седой старик, упрямой душой, он ненавидит веч род людской. Но все ж ему грядущее открыто. Давно его тем имя знаменито, и всеми в мире он зато почтен. К тому ж добра немало сделал он. Гамункул, ну, постучимся все же, будем смелы. «А во стекло и пламя будут целы». Нерей. «Кто это там? Людей ли слышу я? миг загорелась гневом грудь моя. Все с божеством хотят они сравняться, а выше равных не сил подняться. Давно покой божественный пора, вкушать бы мне. Но я желал добра, советовал. И как кончалось это? Как будто я и не давал совета». Фалес, «И все же верят все тебе при том». Не прогоняй нас, мудрый старец моря. Совет твой примем с радостью, не споря. Все это пламя в образе людском. Нерой. К чему совет? Он не достигнет цели. В глухих ушах замрет благой совет. Людскому своей меры нет. Хотя б глупцы и много бед терпели. И как отец Парисова увещал, чтоб он в полулюбви не похищал чужой жены? На берегу Элады стоял он предо мною, горд и смел. Я все предрек, что духом я прозрел. Пожара, дым, горящие громады дворцов, падение балок, а внизу убийство, кровь и ужаса в грозу. День судной трои через поэтов лиру и памятный и вечно страшный миру. Что ж, к слову старцу как к игрушке он, отнесся дерзкий, рухнул или он. с палинским трупом в прах могильный, для пиндовых орлов на пир обильный. Одиссей, я все ему предрек. Церце и плен, цикло позвалось пещере, медлительность его и легковерье его друзей. Что ж пользы он извлек? Он долго плавал, на волнах качался и лишь случайно через долгий срок к гостеприимным берегам примчался. Фалис, так, это все обидно, мудрецу, но ты ведь добр, вполне тебе к лицу еще хоть раз прибегнуть бы к попытке. Крупица благодарности в избытке тебя утешит, как не тяжела неблагодарность прежняя была. Мы просим не о малом, здесь не шутка. Умно родиться хочет свет, малютка. Нерей, не отравляйте редких мне минут счастливого без гнева настроения. Все грации морей сюда придут, я дочерей дарит жду посещения. Не знает сам Олимп, не целый свет таких красавиц, их пролезть не нет. То восседая на спине дракона, то на конях могучих Посейдона, сродненной стихию морской, Дариды легче пены водяной. На колеснице, раковине славной, венериной, Вслед за сестер толпой, Примчится Галатея, красотой, Первейшая между ними, нет ей равной. В Пафосе уж Киприда не живет, Там Галатею ныне чтит народ. Она владеет островом, столицей, Киприды храмом, троном, колесницей. Идите ж прочь, в час радости отцу, Брань на устах, гнев в сердце, не к лицу. «Прочь! Пусть Протей расскажет вам не ложно, как превращаться и рождаться можно!» Уходит по направлению к морю. Фалис. «Нет, не принес нам пользы этот шаг. Найдешь Протея, он в одно мгновение исчезнет. Если же нет, ответит так, что удивит лишь и ведет в сомнение. Но что же делать? Нужен нам совет. Попробуем, пути другого нет». Удаляются. Сирены на скалах. Что видит наше око там, в царстве волн далеко, Как ветром напряженный сверкает парус у моря, как там морские жены сверкают на просторе. Мы спустимся пониже, чтоб хор и слышать ближе. Нериды и Тритоны. Дивитесь этим дивом, что в дар мы принесли вам. Вот панцирь черепаший с добычей чудной нашей. В нем ли кумиров строгий? О, пойте, это боги! Сирены. «Малы на взгляд, силы обильные, Помощь в крушении творят, Боги древнейшие, сильные!» Нериды и Тритоны «Мы ездили к Кабирам, Чтоб шел на праздник с миром, Их воля усмирен, Спокоен, Посейдон!» Сирены «Осилить их мы не могли, Тонули порой корабли, Но чудною силой своей Они защищали людей!» Нериды и Тритоны Здесь три. Один остался там. Не захотел примкнуть он к нам. Он мнит, что он один, бесспорный, Чьим мысом все они покорны. Сирены. Задеть друг друга, шуткой злою, Богам случаются порой. Вы чтите милость их всегда И бойтесь всякого вреда. Нереиды и Тритоны. Всего их прежде всем считалось. Сирены. А где же трое их осталось? Нереиды и Тритоны. Не знаем сами, надо бы напойти на Олимпе справку навести. Там и восьмой живет, пожалуй, ныне, какого прежде не было в помине. Они свою нам милость рады дать, но они готовы сами здесь предстать. Эти несравненные вечно вдаль стремятся, страстным голодом томятся, недоступны им снятся тайны сокровенные. Сирены. «Нам чтить богов везде закон, где не окажется их трон, на солнце или на луне, молиться стоит им вполне». Нереиды и Тритоны. «Как мы гордимся нашей славой, устроить этот праздник величавый!» Сирены. «Промчится всюду вашей славы гром, словнее героев древности вы стали, они гордились золотым руном, а вы кабиров нам достали!» Общий хор повторяет эти слова. «Они гордились золотым руном, а вы кабиров нам достали?» Нереиды и тритоны проплывают мимо. «Гомункул. Из глины вижу я горшки, в которых все нескладно. Они их ломают знатоки, лоб крепкий беспощадно». Фалес. Таков их вкус, для них одна в монете ржавчина ценна». «Протей невидимый. А я доволен, старый чудодей. Все это тем почтеннее, чем странней». Фалес, где ты, протей? Протей, говоря как чревовещатель, то будто вдали, то вблизи. Я здесь и здесь. Фалес, прощаю тебе я шутки старые твои, но вместе с тем серьезно увещаю. Как старый друг, скажи, не утаи, где ты? Обман твой вижу я прекрасно. Протей, как бы издали. Прощай. Фалес тихо гомункулу. «Он возле нас. Свети же ясно, как можно ярче. Любопытен он, как рыба. Под каким бы видом странным он ни скрывался, он огнем приманным сюда, наверное, будет привлечен». Гомункул. «Светить я рад. Все в круг залью я светом. а лишь не разбить бы мне стекло при этом». Протей. «В виде огромной черепахи». «Что это здесь за чудный нежный свет?» Фалес, закрывая гомункула. «Ты поглядеть желаешь ближе?» «Нет, не утруди себя трудом немногим, и человеком нам явись двуногим. Что можем мы сокрыть от чуждых глаз, то показать зависит -то лишь от нас». Протей в благородном человеческом образе. «Мудрец, хитришь, как прежде ты исправна». Фалес, как прежде ты свой вид меняешь славно», — открывает гомункула. Протей с удивлением. Самосветящий карлик, никогда подобного не видывал я». Фалес, да, вот от тебя он страстно ждет совета. Произойти на свет желал бы он. Он говорит мне, как ни странно это, что в половину только он рожден. В душевных свойствах нет в нем недостатка. А вот в телесных качествах нехватка. Теперь ему стекло лишь вес дает. Протей Гомункулу, ты истинный сын Девы. Существуешь, когда еще и быть не долженствуешь. Фалес, тихо еще одно в нем хоть кого смутит мне кажется что он гермафродит. протей пожалуй это счастье тем свободнее он попадет в тот пол куда пригодней но нечего тут речь расточать в широком море должен ты начать сперва там влага в малом жизнь слагает а малое малейших братьев жрет и понемногу все растет растет и так до высшей точки достигают Гомункул. Как мягок воздух в этой стороне. Живителен, приятен запах мне. Протей, ты прав. Но дальше там еще приятнее тебе он будет, милый мальчик мой. Вон там, на узкой отмеле морской, еще свежее воздух благодатней. Взгляните, вереницы там, процессия подходит к нам. Пойдем туда. Фалис, я с вами неразрывно. Гомункул. Поход трех духов, трижды дивно. Радуские тельхины с трезубцем Нептуна подплывают на морских конях и драконах. Хор. Трезубец, меряющий волны морей, Нептуну рукой мы своей. Когда громовержец грозу производит, Нептун грохотанью навстречу выходит. Как сверху зигзаги над морем блестят, так снизу навстречу им брызги летят. И все, что между ними боролось в страхе, все волны кидают и топят в размахе. И ныне вручил свой трезубец он нам, Чтоб празднично мирно нам плыть по волнам. Сирены. Свет веселый дня вы чтите, Солнцу вы посвящены, Но привет от нас примите, Чтущих тихий свет луны. Тельхины. Владычица кроткая темного неба, На почести брата лучистого Феба К радосу цветущему слух твой склонен, Где вечным пианом почтен Аполлон. Чуть день начинает он в беге широком, На нас он взирает пылающим оком. И волны, и суша, и горы блестят, И мир весь любовью живет его взгляд. Туман нас бежит, он подкрался б напрасно. А лишь луч, ветерок, вновь на острове ясно. И Фев в сотне образов видит свой лик. Колос он и юноша, добр и велик. Мы первые в мире его изваяли, И образ богам человеческий дали. Протей, пускай гремят хвалою вздорной, светило силе животворной, не нужен мертвый их кумир. Они руду спокойно плавят, из бронзы идолов наставят и мнят, что им девится мир. Гордиться стоит ли мечтою? Один толчок подземный вмиг повернет в прах кумир Алик, и снова идол стал рудою. В воде привольнее жизни ход. На суше все ее стремления, одни бесплодные мучения. Пусть к вечной влаге понесет тебя протей-дельфин. Превращаются в дельфина. Отважно я на спине тебя помчу. к счастью, по равнине влажной. И с океаном обручу. Фалис. Совершай похвальное стремление. Сначала начинай творение. И к действию готовым будь. Ты по законам вечной нормы пройдешь бесчисленные формы. До человека длинный путь. Гомункул садится на протея-дельфина. Протей, стремись же духом волны, в море и вдаль и вшир в его просторе, куда захочешь можешь плыть. Но не ищи высоких званий, стал человеком, и желаний нет более, нечем больше быть. Фалес, всему свой срок, хоть каждый связан веком, не дурно быть идеальным человеком. Протей, Фалесу, да, для таких, как ты, сомнения нет, не существует и веков границы. Встречая бледных духов вереницы, тебя я вижу много сотен лет. Сирены на скалах. Что за туча, крой блистая, в круг луны кольцом обвит? Голубей влюбленных стая белокрылая парит. Из пафоса, без сомнения, прилетел их светлый хор. Завершилось наслаждение, праздник полон с этих пор. Нерей, подходя к фалесу. «Здесь для путника ночного лишь играл лучей с тьмы, но как духи мнения мы справедливого иного. Голотею упреждая мчится стая голубей, а полету с давних дней обучалась эта стая». «Фалис, я лишь благо вижу в этом, мудрый мудро поступал, если в гнездышке согретом он святыню воспитал. Псилы и Марсы, плывя на морских быках, тельцах и овнах». В пещерах на Кипре обширном, Где волны Нептун не тревожит, Там сей трясти нас не может. Обвеяны воздухом мирным, из древним мы там и доныне, Счастливые стражи святыни Храним колесницы богини. В чудесные ночи мгновения, по морского волнения, молодого чужда поколения прекрасное шествуют с нами. Трудясь мы орлов не боимся, Крылатых мы львов не страшимся, Креста и луны, что лучами На нас небосвода сияют. Свой вид постоянно меняют, Друг друга в борьбе изгоняют И царство земли разоряют. Вперед неустанно стремится Прекрасная с нами царица. Сирены. Шаг за шагом с колесницей, Колыхаясь и теснясь, Ряд за рядом вереницы, Змеевидною виясь, К нам подходят Нереиды, Образ их и милый дик, И везут с собой Дариды Голотей чудный лик. Величаво подплывает богоравная она, но красой своей пленяет, Как и смертная жена. Дариды хором, плывя на дельфинах мимо Нерея. Лей, Луна, свой свет чудесный, На красавцев молодых, Как супругов сон прелестных, Мы отцу представим их Нерею. Мы прекрасных подхватили межсвирепых волморских, отогрели, оживили в камышах береговых. Чтоб они нам за спасение дали страсть и наслаждение, брось же светлый взор на них. Нерей. Вдвойне оценить такое счастье надо, и милосердие, и себе отрада. Дариды, Если ты к поступкам нашим благосклонен в этот раз, жизнь бессмертную ты дашь им возле вечных юных нас. Нерей. «Держите пленников вам, милые, чтоб отрок мог вам мужем стать. Но я им дать того не в силы, что Зевс единый может дать. Волны изменчив бег неровный, вполне подобная любовь. Когда остынет пыл любовный, на бреках выпустите вновь». Дариды, «Прекрасные, вы нам любезно-сердечно, но надо расстаться в печали. Мы рады бы остаться вам верными вечно, но боги нам в том отказали». «Юноши». О, если и впредь нам, отважным пловцам, такая же будет награда, то высшее счастье досталось нам, и лучшей судьбы нам не надо. Голотея приближается на раковине колесницы. Нерей, о, милая ты ли? Голотея, родитель, отрада, дельфины, постойте, от милого взгляда нет сил оторваться. Нерей, умчался и хрой, вращаясь, уносится круг быстротечный. И что им до грусти, до муки сердечной, а если б меня вы умчали с собой? Но столько дал счастья мне краткие свидания, что я награжден на весь год ожидания. фалес Привет вам! И снова привет! Цветущую радость и дух мой согрет. Прекрасная истина в сердце проникла, живое из влаги возникло, в ней жизни таятся источники вечно. Творишь, океан! О, твори, бесконечно! Когда б не давал ты клубящихся туч, Когда б не дарил за ключом ты нам ключ, Когда бы течение ты рек не направил, Обильным потоком их вод не доставил, Что были бы горы и долы, весь свет, Ты жизнь им даешь, без тебя ее нет. Эхо, хор всех кругов, Ты жизнь им струишь, без тебя ее нет. Нерей. Вот, колыхаяся вдали, они обратно повернули, Но нет надежды, чтоб сюда пришли. Они все звенья цепи растянули, чтоб праздника порядок соблюсти. И вьет сорой несметный на пути. Но, галатеи царственно прекрасный, еще я вижу раковинный трон. Мне сквозь толпу сверкает он звездою ясной. Его я вижу вновь и вновь. Так и в толпе сияет нам любовь. Любимая, пленяя наше око, сияет нам приветно издалека. Родное, близкое всегда, как путеводная звезда. Гамункул, «Здесь, в этой влаге нежной, где лью я свет безбрежный, прекрасно все вокруг». «Протей». «Во влаге лишь целебный светильник твой волшебный дает чудесный звук». «Нерей». «Какое там новое тайное диво открылось вдали средь толпы торопливой? У ног голотея огонь восстает, то мощно взовьется, то нежно блеснет, как будто любовную страстью лелеем». «Фалис». Гомункул горит, обольщенный протеем Он яркий, чарующий свет издает То признак могучего к жизни стремления Мне слышатся ровкие стоны томления Он хочет разбиться, облечущий трон Сверкает, блестит, разливается он Сирены Все волны проникнуты чудом огнистым Дробясь, они искрятся пламенем чистым Сверкают, колышутся, плещут огнем Тела засияли во мраке ночном Все море великое пламя объяло. Хвала же Росу, он жизнью начала. Слава морю и волнению, Волн с огнем объединению, И огню, и волн разливу, И свершившемуся диву. Всеобщий хор. Слава кроткому зефиру, Слава тайн подземных миру, Славу вечную поем Всем стихиям четырем.